Глава 16. Спустя полгода. Неторопливо шагаю по заснеженной дорожке, разглядывая зимний сад. Под ногами звучно хрустит снег, взявший коркой после ледяного дождя. Втягиваю морозный воздух носом и выпускаю через рот густое облако пара, наблюдая, как оно медленно растекается и исчезает. Чувствую, как сильно пинается мой малыш, и прикладываю замерзшие ладошки к животу. Еще немного подышим свежим воздухом и пойдем в дом. Тихо шепчу я, покосившись на стражей, которые пристально наблюдают за мной. хотелось бы уединиться с природой, вкусить хоть и мнимое, но такое желанное чувство полной свободы. Но вы не могу ради собственной же безопасности. Война с дроу разрослась по всему королевству. Основные боевые действия происходят где-то совсем далеко, вблизи их подземелий, но часть вражеских отрядов регулярно нападает на отдельные города, а потому везде ввели военный режим. Жизнь в городе полностью остановилась. Всё позакрывалось. Люди сделали запасы и прячутся в своих домах, опасаясь нападений. Знаю я это лишь по словам слуг, потому что сама в город отправляться опасаюсь. Вблизи дома всегда стоит оглушающая тишина. Кажется, будто даже птицы больше не обитают здесь. Лишь изредка я слышу, как мимо проезжает военный патруль на лошадях, а потом снова воцаряется тишина. За полгода от Трейгора так и не было вестей. Хорошо это или плохо, не знаю. Время залечило раны, успокоило разум, и теперь я уже не ощущаю той боли и страха, что испытывала когда-то. Помню лишь, какой разбитой тогда была и как мне было плохо, но самих ощущений уже не припомню. И я рада этому. Если бы все те чувства по-прежнему мучили меня, я бы просто сошла с ума от отчаяния и невозможности что-то изменить. Ведь война с Дроу оказалась куда серьезнее и масштабнее, чем я предполагала. И Это полностью лишило меня возможности побега. Но я смирилась с этим. Пока смирилась. Я не могу сейчас убежать, зато делаю то, что так или иначе поможет мне. Изучаю язык драконов по книгам. К сожалению, мне так и не удалось найти ничего стоящего в библиотеке мужа на родном языке. Но за время его отсутствия я сделала большие успехи и думаю, уже совсем скоро смогу прочесть ту секретную книгу и найти ответы на все свои вопросы. Я не знаю, когда вернется Рейгар и вернется ли он вообще. Знаю только, что сейчас он все еще жив, потому что чувствую отголоски нашей связи. Я не желаю ему смерти и не хочу, чтобы эта война затягивалась. Но мне нужно еще немного времени, чтобы осуществить задуманное. Пускай мой побег останется несбыточным планом навсегда. Я к этому готова. Хочу лишь спокойствия и хорошей жизни для своего малыша, только и всего. И если мне суждено остаться с Рейгером до конца своих дней, то я приму это, но не позволю истинной связи вновь взять надо мной вверх. Хочу сохранить нынешнее внутреннее спокойствие и пронести его через всю жизнь, без слез, боли и разочарований. Спустя год, с упоением наблюдаю, как Ренли сладко спит в своей колыбельке и тихонько посапывает. Мой сладкий малыш, мой родной. До его появления на свет я даже и не представляла, что можно так сильно любить кого-то. Ради него я готова горы свернуть и даже отдать свою жизнь. Еще немного понаблюдав за сыном, я возвращаюсь к чтению книги. Досконально изучаю каждое слово, каждую строчку и абзац, чтобы ни в коем случае не упустить ничего важного. Насчёт разрыва истинности я пока ничего полезного не прочла. Зато натыкаюсь на информацию, от которой на душе становится очень тревожно. На страницах написано о зелье, которое провоцирует помутнение рассудка у дракона и потерю человеком контроля над ним. Признаки: неконтролируемая агрессия, потеря ощущения реальности, промежуточная трансформация. Далее подробный рецепт этого зелья. А на следующей странице изображение, которое невольно вызывает жуткие образы из прошлого. Именно так выглядел Рейгер, когда терял контроль над собой. Еще не зверь, но уже не человек. И теперь не так страшно, что это происходило с ним. Гораздо страшнее то, что каким-то образом это зелье оказывалось внутри него. А значит, его подмешивал кто-то из тех, кто сейчас находится со мной и моим сыном в одном доме. Это осознание приводит меня в ужас. Если кто-то осмелился подмешивать такое зелье самому Рейгару, то что их остановит от подобных действий касательно моего сына? Вдруг враги, кроющиеся за личиной союзников, уже приложили свою руку к тому, чтобы нанести мне вред? а вместе со мной и моему сыну, который питается сейчас исключительно моим молоком. Но зачем это кому-то нужно? Я понятия не имею, да и не так это и важно. Гораздо важнее понять, кто же этот предатель, чтобы обезопасить себя. Но я понимаю, что это будет совсем непросто. Если вообще справлюсь с этой задачей. И мне в голову приходит мысль, Может, есть какое-то средство, которое поможет мне отслеживать посторонние вещества в пище и воде? И я продолжаю читать дальше, рассчитывая найти хоть какую-то полезную информацию. Но в книге я нахожу лишь способ нейтрализовать действие этого зелья с помощью другого, рецепт которого также подробно описан на страницах. Основы зельеварения я изучала в академии. Но какой это имеет смысл, если у меня нет ни ингредиентов, ни инструментария для приготовления. Снова я возвращаюсь к вопросу отсева врагов и своего окружения. Вернее, мне нужно определить среди всех хотя бы одного союзника, который сможет мне помочь раздобыть все необходимое. В очередной раз я иду в библиотеку и набираю там целую стопку книг по зелеварению, артефакторике, Сейчас мне гораздо важнее не нейтрализовать эффект от уже принятых вредоносных веществ, а научиться определять их наличие. Почти всё своё время я теперь посвящаю чтению, из-за чего времени на сына остаётся совсем мало, и мне приходится просить одну из служанку нянчить его. Но наедине с сыном я не оставляю её, всегда приглядываю за ней краем глаза. Он такой чудный мальчик. С теплой улыбкой на губах произносит Кара, уложив Френли спать. Вы такая счастливая, леди Этрис. Надеюсь, когда-нибудь у меня тоже появится такой же чудесный малыш. А почему ты решила пойти в услужение к лорду Этрису? Почему не пошла учиться в академию? Интересуюсь у нее, отложив в сторону книгу и приглашаю присесть ее рядом. Вдруг непринуждённый разговор поможет мне выяснить, на чьей стороне Кара. Благодарю, отзывается она и садится в соседнее кресло. Я мечтала попасть в академию, но увы, судьба распорядилась иначе. А что случилось? спрашиваю и осторожно, добавляю: Если ты вдруг не хочешь рассказывать, то я не настаиваю. Нет, всё нормально, отмахивается Кара. Родители умерли во время эпидемии, когда мне было тринадцать. Меня вместе с братом собирались отправить в пещеры на добычу полезных ископаемых. Странное занятие для детей, правда? грустно усмехается она. Но подруга моей покойной матушки была в хороших отношениях с Амантой и уговорила её помочь мне взять под свою опеку в дом к лорду Этрису. А брат брата не удалось пристроить, и его все же отправили в пещеры. Грустно вздыхает она. Не знаю, жив ли он сейчас. Мы с ним больше не выходили на связь. Это очень грустно. Сочувствующе отвечаю я и поглаживаю кору по плечу. Хорошо, что у вас есть близкие, взбодрившись, отвечает она. И матушка жива, дай боги ей долгих лет жизни, и брат есть. Грета, моя мачеха, поправляю её. Я тоже лишилась своих родителей, но я рада, что у меня есть Грета, мы с ней достаточно близки. И хорошо, что лорд Этрис позволил ей жить в такое нелёгкое время. Простите, я не знала, виновата произносит она. Лорд Этрис очень благородный человек, хоть и жёсткий, но не отказывает в помощи тем, кто в ней нуждается. Благородный. Горько усмехаюсь я, но тут же делаю непринуждённый вид, ведь не стоит посвящать прислугу в наши семейные проблемы. А ты знакома с леди Миарель? Да, они с лордом Этрисом часто проводили время вместе, пока он не женился на вас. Кивает Кара. И как ты к ней относишься? Кто я такая, чтобы выражать свое мнение о знатной леди? жмет она плечом. Это только между нами. Я никому не скажу. Настойчиво произношу я. На мой взгляд, она очень красивая, эффектная дама. Но я не знакома с ней настолько сильно, чтобы уверенно говорить о том, какой она человек. Наверное, она хорошая, раз когда-то лорд Этрис спустил её в своё окружение. И не только в своё окружение, но и постель. Задумчиво протягиваю я, но тут же прикусывая язык, понимая, что сболтнула лишнего. Простите, леди Эдрисс, встряхивается Кара. И Я не знала, что. Простите меня. Если бы знала, то ни за что не сказала бы о ней доброго слова. Это ужасно. Ничего. Улыбаюсь я. Твоя честность для меня сейчас гораздо важнее, чем слова, которые мне польстят. Кара. Беру девушку за руку и сжимаю ее ладонь. Мне нужен верный человек рядом. Тот, кто ни за что и никогда меня не предаст. Мне и моему сыну грозит опасность в этом доме, и я не знаю, кому здесь могу доверять. Леди Этрис. Девушка падает мне в ноги. Лорд Этрис пришел мне на помощь в самую трудную минуту. Я обязана ему жизнью и буду верно служить ему всегда, как и вам. И клянусь вам всеми богами, что вы можете полностью довериться мне. Замечательно, улыбаюсь я. Твоя помощь и поддержка для меня очень важна. Не берусь сразу просить Кару о том, что мне нужно. Лучше выждать пару дней, собрать полный список того, что мне понадобится, а затем уже просить ее помощи. Нужно укрепить доверие между нами, прежде чем перейти к активным действиям.